Венец из плоти. Солнце вставало над остроконечными башнями Аркана. 16 высоких круглых башен из белого кирпича, расположенных в виде восьмиконечной звезды, соединялись массивными стенами из бревен в человеческий рост толщиной каждая. Выложенные в три яруса стены возвышались над зеленой равниной. Широкие пролеты, защищенные оцинкованной кровли, могли служить ступенями для могучего великана, но являлись неприступной преградой для непрошенных гостей, защищая жителей волшебного града. Восемь больших башен в десятеро выше человеческого роста, будто вросший в городской вал, еще в пять ростов в высоту, смотрели широкими хищными глазами бойниц на восемь сторон света. Бревенчатые стены под углом уходили вглубь восьмиконечной звезды городского контура. Там на стыке стояли башни поменьше. Восемь крепких и неприступных внутренних укреплений вдвое ниже внешних собратьев. Три ряда узких, вытянутых по вертикали бойниц, вырубленных зодчими в деревянных стенах, смотрели друг на друга наискосок, создавая лучникам отличную возможность для перекрестной стрельбы и неся смерть и боль, посигнувшим на древний Северный град. Все башни накрыты коническими крышами, закованными в стальную броню. Конуса со шпилями и флагами на вершине не были легкой добычей для вражеского огня. Горящие стрелы, пущенные из луков, окутанные смолой и соломой пылающие снаряды, брошенные с требушетов, отскакивали от них, не причинив вреда. Аркан. Древний город магов, чтящий традиции и, несмотря на всю кажущуюся слабость использования деревянных стен, не собиравшийся ничего менять. Древние руны, вырезанные на могучих бревнах, оберегали их от слома и огня, от гнили и сырости. Город стоял здесь века, и каждый маг, и все они, граждане Великого Града, считали, что простоит еще тысячелетия. Солнце вставало над остроконечными башнями Аркана в последний раз. С юга дал теплый и влажный ветер, По южному земляному тракту, гремя сталью доспехов и скрипя колесами телег, шла армия, коей до сих пор не видывал север.